19. Светлицкий. Крендель встретил его в Шереметьево. Они вышли на улицу. Крендель буквально на минутку куда-то нырнул, оставив его перед зданием аэровокзала, и тут же вернулся, показав «Желтой Вольги с таксишечными шашечками, куда подъехать. Светлицкому он пояснил: "Я машину оставил у знакомых в сервисе, там за ней присмотрят". Водитель загрузил чемоданы в багажник и дождался, пока пассажиры усядутся. Крендель привычно устроился впереди, выставив локоть в открытое окно, а Светлицкий сел на заднее сиденье. Машина вырулила с площади и направилась в сторону кольцевой, лавируя в плотном потоке. Таксист, мужичок в кожаном пиджаке, демонстративно выбил сигарету из красно-белой пачки Marlboro и со вкусом закурил, выпустив в окно струю дыма. Крендель покосился на него, но ничего не сказал, хотя сам не курил и не любил табачный дым. Однако таксист, видимо, решил подчеркнуть свое благосостояние и небрежно воткнув чёрный дино на магнитолу, пощелкал кнопками и нашёл заунывную песню о нелегкой судьбе арестанта. Крендель чуть повернул голову назад и вопросительно приподнял бровь. Светлицкий едва заметно покачал головой. Крендель согласно моргнул и обратился к водителю. Землячок, ты не мог бы не включать пока музыку? У нас и так был долгий полет. Хотелось бы просто в тишине посидеть. Таксист, возможно, и планировал что-то возразить, Но просто встретился с кринделим взглядом и тут же послушно выключил магнитолу. Светлицкий невесело улыбнулся своим мыслям. Москва так и старалась напомнить ему то, что он хотел забыть. 52 год, Бутырская тюрьма, подвальная транзитная камера, набитая арестантами под завязку. Его привезли с Таганской пересылки, и это его сильно беспокоило. Он должен был идти по этапу куда-то на севера, но вдруг его сняли и отправили на Бутырку. Светлицкий надеялся, что ему удалось скрыть свою личность выдать себя за мелкого уголовника. Конечно, в идеале он вообще не должен был попадать в поле зрения органов, но судьба распорядилась иначе. Чекисты проводили операцию по ликвидации банды, состоявшей в основном из бывших лесных братьев Западной Украины. По большей части они промышляли налетами на склады, но несколько раз выполняли поручения Светлицкого. Ему нужны были некоторые книги, а люди, которые ими владели, добровольно с ними бы не расстались. Точно неизвестно, из-за чего Светлицкий попался в сеть к чекистам. Но у них на него не было ничего конкретного, поэтому его стали пробивать по линии уголовного розыска. Он держал в запасе информацию о паре мелких краж в центре, который мог в нужный момент взять на себя, поэтому с уголовным розыском у него сложилось полное взаимопонимание. Светлицкий, повысил им процент раскрываемости, получил по суду свои полгода и готовился отбыть в лагерь. Для него это означало возможный залечь на дно, раствориться в недрах гулага. Светлицкий знал, что показания на него никто не даст. Он контактировал только со старшим из лесных братьев От того застрелили при задержании. Он отбивался до последнего. Но сейчас что-то пошло не так, и Светлицкий нервничал. Он был тогда еще очень молод и только учился применять духовные практики, которые постигал в коллегиуме. Основная задача нейтрализовать естественный человеческий страх перед неизвестностью, осознать происходящее как творение мастера, осмыслить причины и следствия и принять его творческий замысел. Понять свою роль в нем, проанализировать свои действия с учетом намерений мастера и приобрести спокойствие и уверенность. Светлицкий сидел на нарах и наблюдал за движением в камере. Все понимали, что они здесь как минимум до утра, поэтому устраивались кто как мог. В углу варили горели на факелах, кто-то же потрескивал во стосом, собирая курочку желающих проверить фарт в карточке. Кто-то пытался устроиться на верхнем ярусе и немного поспать, хотя гул стоял как на вокзале. Под маленьким окошком, забранным толстой решеткой, собрался бладкомитет, человек 7. Они хоть и прибыли из разных мест, но быстро выяснили положение друг друга в тюремной иерархии и теперь перетирали какие-то свои вопросы. Самый молодой из них, развязанный высокий тип, хищно сутулясь и всем своим видом демонстрируя угрозу, подошел к нему и хриплым голосом произнес. «Слышь, Фраер, ты сам откуда будешь?" Светлицкий даже не пошевелился, только поднял взгляд. Нервозность последних нескольких часов схлынула. Он опять ощутил спокойствие и уверенность. И молча смотрел на Блотного, ожидая развития ситуации, хотя уже точно знал, чем она закончится. Ты чего молчишь, Фрейрок, когда тебя спрашивают? Он тихо сказал: «Э, "Ты кто такой, чтобы меня спрашивать?" Тот прямо взвился, в руке что-то блеснуло. "Слышь, пацан, ты рамсы попутал, что ли? Я Сеня Тверской, попишу тебя, падла!" И вдруг осёкся и почему-то вздрогнул, а через секунду заорал диким голосом: "А, нет, нет, не надо!" «А, страшно, пожалуйста, не надо. Неожиданно Блатной упал на грязный пол и начал кататься, не переставая истерично орать. "А, не надо, страшно!" Лязгнул замок, тяжелая железная дверь распахнулась, и в камеру ворвались трое надзирателей. Они с недоумением оглядели раступившихся арестантов: человека на полу, заточку рядом с ним, и ничего не поняли. Следов драки не было. Один из них носком сапога толкнул Блотного на полу и приказал: "Вставай, пойдешь с нами". Тот, сильно поникший, молча встал и побрел к выходу. Старший из надзирателей приказал Светлицкому: "С вещами на выход". Он спокойно взял свой вещмешок и двинулся вслед за Тверским. Его привели по длинному продолу и закрыли в тесном стакане, где даже двое не поместились бы. Ночь он провел с единоузник из камеечки. Хотелось спать, но в таком положении он мог только проваливаться в забытьё на несколько минут. У него больше не было тревоги или неуверенности, наоборот, Он понял, что этот путь ему придется пройти вне зависимости от желания, и он просто внутренне принял его. Утром его отвели к старшему оперу. Тот сидел за обтянутым темно коричневым дермантином письменным столом и курил папиросу, встряхивая пепел в консервную банку, привычно от оттарабанев. «Осажденный Светлицкий, статья 162, срок 6 месяцев. Он ждал, что скажет опер. Тот махнул рукой. Да брось ты, Светлицкий. Думаешь, тут такие дураки все, что никто ничего не понимает и никто не вспомнит тебя? Он преувеличенно округлил глаза. Извините, я не понимаю, о чем вы говорите. Поппер даже не разозлился. Комиссар государственной безопасности Волохонский, которого расстреляли в 35-м, твой отец. И это был вопрос, который он меньше всего ожидал услышать. На секунду он вдруг почувствовал себя снова маленьким мальчиком, на глазах которого чекисты, ворвавшиеся в дом, расстреляли отца. Он видимо ждал ареста и готовился к сопротивлению. Но сухо щелкнул выстрел из маузера, а затем еще два. Отец с ничком упал на пол и больше не шевелился. С этого момента началась другая жизнь. Сестра давно умершей матери забрала его к себе и смогла сделать новые документы на другое имя. А потом они вообще уехали из Советского Союза, сначала в Варшаву, а потом в Париж. Во Франции его нашли родственники отца и взяли к себе. Дальше все сложилось неплохо. Он учился в лучших заведениях Европы. А по достижении 16 лет его взяли в коллегиум Общества Иисуса, иезуитов, где он провел почти пять лет. Опер безразлично пожал плечами. Можешь не отвечать, надо будет язык тебе развяжут. Приказа нет пока, так что готовься. Дверь открылась, и в прокуренный кабинет зашел высокий майор в фуражке с синим околышем. Опер вскочил, затушив папироску в банке. Товарищ майор, разрешите доложить. Да брось ты, капитан. Чего тут докладывать? Ты пойди за дверью покури, а я сам здесь поговорю. Капитан как пробка вылетел из кабинета, а майор сел на его место. Моя фамилия Шклярский, зовут Артур Владимирович. Буду краток. Или мы с тобой договариваемся и работаем, или полгода легко превратятся в 25. Он спокойно посмотрел майора в глаза. Что я буду делать? тот хмыкнул. А до этого ты чем занимался? Изучал мир. Майор смерил его пристальным взглядом. Вот и будешь дальше его изучать, а попробуешь обмануть, быстро встретишься с отцом. Что решил? Он серьезно сказал. «Двадцать пять». Майор пренебрежительно скривил губы. Чего смеяться? Или ты думаешь, что если случайно этого урку напугал, то всегда так будет? У меня времени нет, пиши давай. Что писать? Как будто не знаешь. Он не задумался. Иудейское воспитание позволяло ему даже хулить бога, если это нужно для дела. Так началась еще одна жизнь. Такси остановилось на большой площади перед стеклянным зданием Домодедовского аэровокзала. Крендель расплатился и помог ему выйти из машины. Они приехали вовремя. До начала посадки на симферопольский рейс оставалось около 40 минут.